Глава 30. Дела предсвадебные и свадебные. Феодор действительно был впечатлен королевой Вильгельминой. А еще признавал, что Лили замечательно сыграла роль матери. Так похоже. Но сейчас, когда Лилия осталась отдыхать на скамейке, а Вильгельмина взяла его под руку, почувствовал себя неуютно. «Я не буду лукавить, Феодор», — сказала королева, вглядываясь в лицо будущего зятя. «Мне изначально не нравилась вся эта затея с вашей свадьбой. Лили совсем дитя, она не видела вас в глаза. Но мой супруг обещал, что все изменится, и никто не станет принуждать нашу дочь к браку». «Я не принуждал, я...» — попытался оправдаться фей. Но королева покачала головой. «Не перебивай старших, мой мальчик!» «Все лучше, чем дитя мое», — подумала Сеодоро. «Да, в дело вмешалась судьба», — задумчиво сказала королева. «Мы с Фернандом были далеко, когда нашей дочери понадобилась помощь, но она достойно приняла вызов судьбы и приехала в Леонсу. Клянусь, если бы сейчас Лили сказала, что не любит тебя». Я бы увезла ее в Ордонию в тот же день. Но моя девочка влюблена, и ты, я вижу, хорошо к ней относишься, поэтому мы с супругом благословляем ваш брак. Но учти, Феодор, я буду следить неусыпно. И если ты не сделаешь Лили счастливой... — Сделаю, — ответил фей. — Обещаю, что приложу для этого все усилия. «Я тебе верю». Лицо Вильгельмины озарила светлая улыбка. «Поэтому отдаю тебе свою дочь». «Я ценю ваше доверие, матушка», — ответил Феодор, и мина ласково потрепала его по щеке. «Эх, жаль, что я давно и прочно замужем», — сказала она. «А то бы к тебе пригляделась. Какие наши годы!» И подмигнула. Афей подумал, что у него имелись все шансы узнать, какие, если бы Лили не заменила мать. И все-таки ему было не по себе от осознания, что влюбился в тещу. Хорошо, что это не так. Ты что-то бледен, дружок, усмехнулась королева. Не бери в голову, я шучу. Иди лучше к моей девочке, она тебя заждалась. А я поищу мужа и покажу ему этот прекрасный парк. «Пока Фернанд на радостях позволяет мне любые шалости. Чувствую себя девчонкой». И королева умчалась. А Феодор действительно поспешил к Лилии. Она сидела на скамье, крутила в руках бутон розы и выглядела растерянной. «Лилия!» – позвал ее фей. Невеста подняла голову, ее лицо просветлело. «Фей!» – она поднялась навстречу. «Посмотри, какой цветок подарил мне помощник садовника!» «Уволю!» – нахмурился король, а Лилия рассмеялась. «Да ты ревнив, мой дорогой, не ожидала!» И обвела руками его шею. «Ты даже себе не представляешь, насколько!» – ответил король. «Прогуляемся или проводить тебя в комнату?» «Прогуляемся!» – ответила невеста. «Только давай сначала захватим Пигги, он там скучает один». «Хорошо, как скажешь». Фей протянул Лилии руку, и они медленно пошли к дворцу. Уже почти у двери встретились с Вильгельминой и Фернандом. Но те были так увлечены своим счастьем, что едва обратили внимание на дочи будущего зятя. Лишь мельком кивнули. «И стоило ли ссориться на шесть лет?» — шепнула Лилия. — Любят ведь друг друга. — Видимо, иногда любви недостаточно для мирной семейной жизни, — ответил Феодор. — Как прошел разговор с матушкой? — спросила принцесса. — Все хорошо, — ответил фей, крепче сжав руку невесты. — Она не против нашего брака. — Слава богам! — вздохнула Лилия знаешь после общения с тобой я хорошо подготовлен к встрече с королевой вильгельминой ты не ошиблась ни в чем и не скажешь что вы шесть лет не виделись характер моей матушки стал преданием в ардонии но это дело воспитания ее отец мой дедушка был очень грозным воином с помощью одного только меча мог справиться с пятью магами. Конечно, он научил единственную дочь всему, что знал сам. Мама прекрасно сражается на мечах. Папа же передал мне светлую магию. Он у меня очень добрый. Фею нравилось слушать рассказы Лилии. Даже стало жаль, что ступеньки, ведущие к ее комнатам, вскоре закончились. Однако в гостиной сейчас было тихо. Слышался лишь шорох листьев за окнами. Пиги, Позвала Лилия, и поросенок кинулся к ней откуда-то из-под стола, забавно перебирая копытцами. Сейчас пойдем гулять. Феодор же обратил внимание на тонкую книжицу в яркой желтой обложке. Взял ее в руки и сразу заметил, как покраснела лилия. Откуда у тебя эта книга? удивленно спросил король, разглядывая надпись на обложке, которая гласила «Десять способов достигнуть взаимопонимания с тёщей». «Взяла в твоей библиотеке». Лилия отвела взгляд. «Но ну, тут же нельзя ничего вынести». «Не знаю». Невеста пожала плечами. «Она сама будто прыгнула в руки. Только название на ней все время меняется». «Неужели это она?» И без того большие глаза Лили стали воистину бездонными. «Кто?» — уточнила принцесса. Афей снова повертел книжицу в руках. «Мой прадед был очень сильным волшебником», — пояснил он. «Но неимоверно чудным. Он создал книжку-подсказку, в которой можно найти советы на все случаи жизни». А среди этих советов спрятаны сильнейшие заклинания. Надо только правильно задать вопрос, чтобы они раскрылись. Но после его смерти книга бесследно исчезла. Оказывается, она была в библиотеке. И как же она называлась, когда ты решила ее взять? Лили покраснела еще сильнее и явно не торопилась отвечать. «Лили?» – прищурился Феодор как приручить зятя ответила она а фей почувствовал что его глаза становятся такими же большими как у лилии теперь понятно кто тебе насоветовал как жить меня со свету пробормотал феодор ну фей лили кинулась ему на шею и покрыла лицо поцелуями ладно забыли фей крепче обнял невесту Но книжицу я у тебя заберу, уж не обижайся. Пойду верну в библиотеку. А вы, Спигги, выходите в парк. Я сейчас к вам присоединюсь. Хорошо. Лили с поросенком поспешили в парк, а король вместо библиотеки отнес книгу в свой кабинет. Сел за стол и несколько минут смотрел на яркую обложку. Прямо под его взглядом буквы перемешались, и надпись сменилась. «Десять секретов семейного счастья», – прочитал он и улыбнулся. Уж в семейной жизни фей собирался обходиться без советов из книг. Между тем день свадьбы стремительно приближался. Я очень волновалась и радовалась, потому что я любила своего короля а еще была счастлива что родители и дядя петра будут присутствовать на моей свадьбе это ведь самые близкие для меня люди с матушкой моей фейках ни странно поладил наверное действительно помогла закалка я часто видела как они гуляют в парке и о чем то тихо беседуют а однажды я застала их за тем что королева учила моего будущего мужа секретом собственного клана в бою на мечах Если бы я не видела, как они с отцом смотрят друг на друга, начала бы ревновать. И все-таки самый счастливый день в моей жизни приближался. Я терпела примерки свадебного платья, тяжелого, расшитого капельками бриллиантов, но такого красивого. И верила, что стану самой прекрасной невестой во всей Леонсе, а то и во всей Ордонии вместе с ней. Из череды одинаковых дней подготовки выпал один. Было утро, я только что позавтракала и сидела в гостиной, ожидая, когда придет модистка. В двери постучали, и я подумала, что это она, но вместо модистки в комнату вошла Генриетта. «Ваше высочество!» Она присела в положенном реверансе, а я бросилась ей на шею. «Генриетта!» – воскликнула радостно. «Это ты, неужели?» «Мы с Ником получили приглашение на вашу свадьбу». Подруга выглядела посвежевшей и до безобразия счастливой. «И решили, что ни за что ее не пропустим. А через месяц ждем вас на нашу». «Поздравляю». Я схватила ее за руки и закружила по комнате. «Лили, ты невозможная!» Рассмеялась Ридка. «Нам без вас было так скучно. Ник только обещал, что в поместье его родителей будет весело. А сам рвался назад. Да и я тоже. Его Величество рассказала Дорамили и Шарлотте. Это так ужасно!» «Все позади», — ответила я. «Зато мой папа нашелся, и мама приехала. А еще у меня будет братик или сестренка». «Жизнь налаживается». «И не говори», — улыбнулась подруга. А на пороге как раз появилась модистка и ее помощница. Генриетта смотрела, как меня наряжают в платье, и едва не ревела. «Ты такая красавица!» — заверила она. Федору очень повезло. Он сам еще не знает, насколько. Он подозревает. Улыбнулась я. Приезд Ритки оказал на мое настроение наилучшее воздействие. Теперь свадьба уже не пугала. Я ждала ее с предвкушением. А еще замечала, что фей старается как можно больше времени проводить рядом со мной. При его-то количестве дел. Если бы мне кто-то сказал, что влюблюсь в собственного жениха, ни за что бы не поверила. Но влюбилась. И теперь не представляла, как без него можно жить. Наконец, день свадьбы настал. Я так волновалась, что не спала всю ночь и утром напоминала привидение. Пришлось использовать хорошо зарекомендовавшую себя иллюзию, чтобы скрыть круги под глазами. А макияж и вовсе свел последствия волнения на нет. Я сидела у зеркала и смотрела на незнакомку. У нее были безумно счастливые глаза. Неужели это я? А девушки вплетали мне в волосы белые розы, чтобы потом скрыть лицо вуалью и заколоть фото. Неужели? Я сама до конца не верила своему счастью. Рядом крутилась Ритка. «Лили, не нервничай», — сразу заметила она. «Возьми себя в руки». Ты же не просто будущая жена, но и будущая королева. Ты станешь править и вместе с Феодором. Сделалось еще страшнее. Править с Феодором. Понятное дело, основной груз ответственности так и останется на его плечах. Но королева должна быть образцом. А какой из меня образец? В том-то и дело, что никудышный». Я умею только приносить проблемы, фею в том числе. О, боги! Так, подруга подошла ближе. Что это за перепуганный взгляд? Я не узнаю тебя, Лилия. Где твоя хваленая смелость? А ведь Генри это права. Я не побоялась приехать в леонсу под видом собственной матери. Покорила сердце Феодора, искала убийцу, противостояла Дарамилу. Столько всего случилось и перемешалось в моей судьбе. И теперь, когда наконец-то все преграды позади, я боюсь. Какие глупости!» Я поднялась, помощницы поправили складки платья и фаты. «Хватит дрожать, как листок на ветру. Это мой день!» Генриетта и Ник должны были стать свидетелями наших брачных клятв. Поэтому именно Ритка провожала меня к карете, запряженной белыми лошадьми и украшенной цветами. Карета медленно ехала по улицам столицы, а вдоль них выстроились горожане. Они кричали приветствия и кидали под копыта лошадей семена пшеницы, чтобы наш брак был крепким и богатым на детишек. Наконец карета остановилась перед храмом, таким же белоснежным, как и мой наряд. Отец и матушка ждали меня. Они по традиции подали мне руки, чтобы проводить к жениху и отдать под его крыло. Какая хорошая традиция. Потому что ноги все равно слегка дрожали. Я шла вперед к алтарю, украшенному листьями дуба и розовыми бутонами. А у алтаря ждал Феодор. Увы, его родителей уже не было с нами. Поэтому за его спиной стоял дядя Петр, которого фей попросил исполнить эту роль. Дядя Петр взял мою ладонь из руки отца и вложил в руку Феодора. Жених смотрел на меня так зачарованно, будто сам себе не верил. — Ты прекрасна! — шепнул мне, пока жрецы храма не начали церемонию. Песни молитвы о нашем благополучии летели к куполу храма. Нас осыпали теми же зернами, что на улицах, поливали водой с ароматом роз, обносили огнем. А затем мы с феем обменялись брачными браслетами. «Люблю тебя сегодня и навеки!» С невыразимой нежностью в глазах сказал Феодор. «Люблю тебя сегодня и навеки!» Эхом повторила я. И губы теперь уже мужа коснулись моих губ. Ради этой минуты стоило приехать в Леонсу, преодолеть все трудности, которые выпали нам на пути, перевернуть жизнь с ног на голову и обратно. Фей вел меня к выходу из храма под звон колоколов, а горожане уже встречали своего короля и королеву, потому что сразу после оглашения нашего брака, свершившимся, с меня сняли фату и надели на голову корону. Удивительно, незабываемо, волнующее. И ответственно, что уж там. Я не собиралась повторять ошибок моих родителей, отравлять наш с брак ревностью и избегать на шесть лет. Нет, я буду для него опорой и поддержкой, самой любимой и желанной женой. В этом не приходилось сомневаться. «Пора бросить розу». — напомнил Феодор, когда мы замерли перед входом в храм. За спиной на ступеньках уже столпились незамужние гости церемонии. А Роза должна была показать, чья свадьба станет следующей. Хотя я и так знала, Риткина. Но традицию нарушать не стала и кинула через плечо небольшую белую розочку. Обернулась, чтобы понять, кто стал счастливицей и из-за чего такой шум. А когда поняла, рассмеялась. Пиги удирал от представленного к нему слуги. «Какая свадьба без моего спасителя-поросенка?» А во рту у него была та самая белая розочка. «Взрослеет малыш», — хмыкнул Феодор. «Да, так скоро и внуков дождемся», — рассмеялась я. А муж шаловливо подмигнул в ответ. Что ж, одна история для нас закончилась. Но начиналась совсем другая. И я верила, что она станет счастливой.